Года два был без работы. Потом встретил школьного приятеля. Тот собирался открывать свой магазин. Позвал директором. Продержался полгода. Понял, что революцию затевать смысла нет. смотреть на все это. Переклеенные бирки на просроченных продуктах. Смена сортности. Усушки, утруски. Гадость в общем. Конечно, ушел. Три месяца лежал на диване. Она подходила вплотную и смотрела на него. Потом тяжело вздыхала и говорила...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 «Ты думаешь, только у нас так?» — усмехнулась она. «У всех все одинаково». Он не знал. Поговорить на эту тему было не с кем. Ей, наверное, виднее все-таки медик. А она продолжала покорять новые вершины, и ей, надо сказать, это блестяще удавалось. «Альпинистка», — называл он ее, — в доме совсем не стало гостей. — Какие гости, Сережа возмущалась она. — Все или живые, пашут, как на галерах, а в субботу и в воскресенье я хочу отоспаться. К родителям он ездил один. «Аленочка — А Леночка? — спрашивала мать. Невесткой она по-прежнему гордилась, собирала все ее статьи и интервью из журналов и газет. — Бедная девочка, — говорила, — так устает.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 Шел проливной дождь, у метро «Октябрьская» он посадил пассажирку. Она скинула капюшон, и он увидел ее профиль. Короткий, чуть вздернутый нос, кудрявые темные волосы. Она достала зеркальце, расстроенно сказала. Ну вот, конечно, потекла. И стала платком вытирать черные разводы под глазами. Она объяснила, что ей нужно на проспект Вернадского, тут недалеко. Но хорошо бы еще заскочить в аптеку, купить лекарства. И еще на минуту в магазин.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 Хотела купить торт, порадовать подругу. Она такая сладкоежка. Сетовала, что совсем не разбирается в тортах. Все сейчас такие дорогие, пафосные. А помните, был такой торт подарочный? Ну, орешки там и сахарная пудра. Он обрадовался и кивнул. Мой любимый торт. В перекресток они зашли вместе, выбрали торт. Шоколадная глазурь, свежие ягоды. Торт был похож на клумбу. Купить еще молоко и мед посоветовал он. «Господи, какой же вы умный!» – воскликнула она. «А я совсем растеряха! Конечно же, молоко, конечно! И мед тоже, да, обязательно!» Она сказала, что ее зовут Таня, что у нее есть сын Костик и собака Глаша. Смешная, толстая и неуклюжая. собака собакой, конечно, море и грязь и шерсть, но когда Глаша тебя встречает после работы, можно все простить. Он сказал, что тоже обожает собак.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 Очень тяжело, но вместе тяжелее, она ни о чем не жалеет. Сын получился замечательный, так что спасибо бывшему мужу. И вообще у них большая семья. Мама, брат, двое племянников. Мама живет за городом у брата, сажает цветы, нянчится с внуками, ладит с невесткой. Подъехали к ее дому, она смутилась и растерянно достала из сумки кошелек. Он покачал головой. Она глубоко вздохнула и предложила ему подняться и выпить чаю. Дом был старый, пятиэтажный, желтого кирпича. Пешком поднимались на четвертый этаж. «Квартира маленькая, крошечная, кухня совсем, газовая колонка. Но я в этой квартире родилась и не уеду отсюда никогда», — рассказывала она по дороге. Она достала ключи и за дверью радостно заскулила собака, густо рыжая, похожая на маленького неуклюжего медвежонка. «Чау-чау», — вспомнил он смешное название. Они разделись и прошли на кухню. «Сын на каникулах у мамы», — объяснила она. Потом поставила чайник и села напротив. Теперь при свете он, наконец, разглядел Таню, так ее звали. Она была чуть полновата, но это совсем не портило ее, наоборот, придавало мягкости и женственности. Серые глаза, чуть припухшие мягкие веки,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 Он зашел в свою квартиру и увидел свет в комнате жены. «Слушай, а давай заведем собаку», — сказал он. Жена оторвалась от компьютера и посмотрела на него. «Глупость какая!» — буркнула жена. «Собака — это шерсть, грязь, разводы на полу, гулянье в любую погоду, блохи, прививки. А еще нежность, преданность и любовь», — ответил он и вышел из комнаты. «Не комплексуй!» — бросила она вслед.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 На следующий день он вновь ждал Таню у работы. Они опять долго гуляли с собакой, вместе готовили ужин, и самым мучительным и невозможным было оторваться от нее, от ее тела, рук, губ, волос, от ее запаха, надеть куртку и ботинки и выйти в промозглую темную ночь. Он приехал домой, жена насмешливо смотрела ему в глаза. — Соблюдай хотя бы приличие, — попросила она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 Они достали с антресоли коробку с елочными игрушками и стали наряжать елку. Таня пришла вечером с работы и, увидев наряженную елку, села на диван и разревелась. Они сначала растерялись, а потом стали смеяться и утешать ее. Она тоже смеялась, шмыгала носом и вытирала ладонью слезы. Ночью она тихо спросила его, что будет завтра. Он молчал. Завтра было 31 декабря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 Дорогие друзья, рассказ, конечно, про любовь. Про то, как, наверное, можно прожить и без любви, можно прожить рядом и остаться чужими, а потом вот так, случайно, раз и навсегда. Может быть, это сказка, может быть, это были кто знает. Пишите в комментариях, ваши мысли по этому поводу. Описывайте ваши впечатления, делитесь ими и ставьте лайки. Будем читать вместе.